Приложение 5. Образец заявки телесериала «Казаки». Если отсортировать письма, которые я получаю в личку Фейсбука, то треть писем будет от негритянских красавиц, которые хотят познакомиться. Третье — от аргентинских адвокатов, которые сообщают мне, что где-то за океаном меня ждет многомиллионное наследство. И треть от молодых сценаристов, которые просят прислать образец заявки телесериала. Мне нечего сказать ни негритянским красавицам, ни аргентинским адвокатам, но для вас, коллеги, у меня кое-что есть. Далее образец заявки телесериала. Александр Молчанов. «Казаки». Заявка. Жанр. Криминальная драма. Формат. 16 серий по 46 минут. Локлайн. Казацкая община бросает вызов криминалу. Кто такие сегодняшние казаки? Смешные усачи с нагайками, гоняющие старушек торговок с вокзалов и устраивающие скандалы на выставках современного искусства? Ряженые, щеголяющие в самодельных, криво сшитых синих кителях и раздающие друг другу несуществующие воинские звания и награды? И что такое вообще? Московские казаки, Вологодские, Магаданские, Воркутинские, Донские были, Кубанские были, Яекские, Терские, а вот Воркутинских и Магаданских сроду не было. Но дело в том, что Воркутинскими и Магаданскими они стали не по своей воле, а после того, как их дедов и отцов вагонами отправляли на север и восток. Поэтому-то в 90-е годы в России вдруг и стали появляться казацкие общины в самых неожиданных и весьма отдаленных местах. Об одной такой казачьей общине, которая обитала в большом уральском городе, мы и хотим рассказать. Всего в общине около 60 казаков, не считая баб и детишек. Это казацкий полк, входящий в состав уральского казачьего округа. Управляет общиной выбранный атаман, старый казак Юрий Гурджий. Гурджио 60, в самой силе казак, недавно женился, жене 23, зовут ее Оксана. Помогает ему его заместитель, Александр Кутовой, который служит в уголовном розыске. Александру Кутовому 36, его тесть, полковник Скобелев, начальник уголовного розыска. Однажды Кутовому стало известно, что тесть берет с подследственных. Между зятем и тестем состоялся серьезный разговор, который закончился обещанием тестя подбросить зятю наркоту и закатать его лет на семь за распространение. В тот же день Кутовой написал рапорт об увольнении. Скобелев решил отомстить зятю за его строптивость. В результате их конфликта Кутовой теряет жену, а Скобелев — дочь. Лариса гибнет от рук, нанятых Скобелевым для убийства Кутового, отморозков. Поначалу Кутовой был рядовым членом общины, но постепенно набрал авторитет и стал правой рукой атамана Гурджия. Сильного человека видно издалека. В любой компании он торчит, как шило из мешка, так и Кутовой сначала рабел, а потом стал наводить в общине свои порядки. До его появления члены общины на своих собраниях в основном напевались, пели казацкие песни, плакали о погибшей России, да танцевали с шашками. Кутовой нашел казакам занятие. Жить замкнуто своим натуральным хозяйством у казаков не получается. Многие из казаков работают в городе, чем-то торгуют, что-то охраняют. Городские авторитеты после нескольких инцидентов, случившихся еще в 90-е, обходят казаков стороной. Но и казаки стараются в серьезные дела не лезть, хотя и своей выгоды не упустят. Окраина промышленного города-миллионника – место небезопасное. Здесь живут обычные люди. Тысячи людей. Живут, влюбляются, заводят детей, стареют. И в то же время здесь есть подпольные казино, публичные дома, точки, где в любое время можно купить любые наркотики. И есть люди, которые, если знать к ним подход, могут достать любое оружие и боеприпасы. Здесь сильны этнические группировки и не бережет себя отчаянная молодежь. Любой подросток, который идет по району вечером с бутылкой пива в руке, может быть источником смертельной опасности. Есть дворы, в которые милиция попросту боится заходить. И есть дела, за которые милиция не берется. Мелкие кражи, изнасилования, ограбления. Такие дела стараются даже не регистрировать, чтобы не снижать показатели, поскольку раскрыть их невозможно. И вот такими делами стали заниматься казаки под руководством Александра Кутового. И с такими делами все чаще стали к ним приходить местные жители, взамен делая посильные взносы в кассу общины. Постепенно община превратилась во что-то вроде казачьего детективного агентства. В городе стало спокойнее. Слава о Кутовом пошла по всему Уралу. Был случай, когда грабитель напал на женщину в переулке, а та закричала «Скажу про тебя кутовому». Грабитель испугался и сбежал. Постепенно выясняется, что почти все ниточки криминальных бизнесов в городе ведут к одному человеку, авторитетному бизнесмену Сергею Архипову. И война против криминала, объявленная казаками, означала войну против Архипова. Конечно, кровью казаки руки не пачкали, хотя если вина у преступника небольшая, могли наказать на месте. Благо, нагайка у казака всегда при себе. Но за серьезные преступления не казнили, передавали задержанных в руки правосудия. Кутовой следил лишь за тем, чтобы правосудие не уклонялось от своих обязанностей. В его памяти был жив пример его тестя, замзду отпускавшего преступников. Казаки стали поговаривать о том, чтобы сместить Гурджия и поставить атаманом Кутового. Но Кутовой отказывается занять место Гурджия. На это у него была особая, тайная причина. После смерти Ларисы Кутовой горевал долго и отчаянно. Но и самое большое горе рано или поздно покрывается коркой. Тем более, что было кому Кутового утешить. Молодая жена Гурджия Оксана иной раз помогала Кутовому по хозяйству, и в конце концов Кутовой влюбился в нее без памяти. И она влюбилась в Кутового. Влюбленные встречались тайком. Чувствуя себя виноватым перед мертвой женой и обманутым мужем, Кутовой отказывался интриговать против Гурджия. Когда Гурджи узнал о связи жены со своим заместителем, он сам подал в отставку по состоянию здоровья. Теперь место атамана должно было точно достаться к Кутовому. Однако в центре тоже не дураки сидели. И не хотели усиления популярного, но в сущности рядового, не имеющего связей казака. В общину прислали нового атамана. Это оказался полковник Скобелев, самый лютый враг Кутового. При встрече с Кутовым Скобелев сделал вид, что прошлое забыто, и Кутовой может его не бояться. Изменился Скобелев и внешне. После перенесенного инсульта он охромел на одну ногу и ходил с тросточкой, в которую, правда, для тяжести был залит свинец, и которую он, тем не менее, легко поднимал вытянутой в сторону рукой. Но со стороны человек с тросточкой всегда выглядит беззащитным и вызывает сочувствие. На публике Скобелев изображает мудрого и доброго старца, который не пытается бежать впереди молодежи, но всегда готов помочь советам. Он без труда боял даже самых верных сторонников Кутового. Казаки покуражились для порядка, покричали, да и проголосовали за Скобелева. А тот, как оказалось, не простил Кутовому ни своей разрушенной карьеры, ни смерти дочери, ни измены ее памяти. И начал потихоньку подбираться к Кутовому, плести сети интриги, чтобы подставить его и выбросить из общины. А лучше и вовсе упрятать его за решетку. Отныне Кутовому приходится держать ухо востро следить за каждым своим шагом и постоянно ждать удара в спину. Чем закончится противостояние Кутового и Скобелева? Главная интрига, которая держится весь первый сезон и разрешится в финале сезона поражением Кутового. Скобелеву удается подставить Кутового и опорочить его в глазах общины. Кутового изгоняют из станицы. Вертикальные истории Первая серия. Кутовой входит в кабинет начальника и кладет заявление на стол. И хочет выйти. Начальник-полковник Скобелев, около 60 лет, закрывает дверь и приглашает Кутового сесть. Он говорит, чтобы Кутовой не горячился. Кутовой возмущен. «Ты отпустил взломщика, за которым я гонялся два месяца». Скобелев успокаивает его. «Мол, ты же сам виноват, взял его с нарушением процедуры». «Кутовой, при чем тут процедура? Я взял его с краденным товаром на руках. И это уже не первый случай, когда ты отпускаешь задержанных». «Кутовой дает понять, что он понимает, что Скобелев систематически берет взятки. Иначе он не ездил бы на такой крутой тачке и не жил бы в роскошном доме». «Скобелев, в свою очередь, спрашивает у Кутового, а что?» Он не понимает, что все, что у него есть, дал ему он, Скобелев. Если бы Кутовой не был бы зятем Скобелева, он бы не сделал бы такую карьеру в свои годы. Так что лучше бы ему спрятать свою внезапно проснувшуюся честность куда-нибудь подальше и идти бороться с преступностью. Кутовой кладет на стол пистолет и удостоверение. И говорит, что он дает Скобелеву сутки на то, чтобы он сделал то же самое, иначе он подробно опишет все подвиги полковника в рапорте в ОСБ и выходит из кабинета. В тот же день пропала Лариса Кутовая, жена заместителя атамана Александра Кутового. Поехала в город на машине мужа и не вернулась в положенное время. На милицию надежды нет, даже заявления о пропаже не стали принимать. Говорят, обращайтесь на третий день, а пока ждите, может, сама вернется. Вся станица поднята на поиски. Ларису находят. Мертвую. Два городских отморозка позарились на новую иномарку Кутового. Хотели угнать машину, а то, что в ней оказалась Лариса, просто ей не повезло. Ларису убили, как свидетеля. Кутовой поклялся найти убийц. И нашел их в гараже на окраине, где они прятались от его мести. Что произошло дальше, об этом рассказывают разные. То есть Кутового никто не осуждает. Его чувство понятно: человек потерял любимую женщину. И по отморозкам этим никто не заплачет. Но только сам Кутовой говорит, что он не успел с ними поговорить. Кто-то его опередил. И когда он вошел в гараж, тела их уже остыли. Кутовой чувствует, что за этими двумя, кончившими свою жизнь в гараже на окраине, стоял кто-то еще. И хотел этот человек получить, конечно, Не машину Кутового и не его Ларису, а его самого, Кутового. Кутовой клянется разыскать этого человека. Он не ожидал, что этим человеком окажется его тесть, полковник Скобелев. Вторая серия. На пороге своего дома убит криминальный авторитет Таиров, приехавший в город по делам. Событие громкое, может привести к настоящей войне в районе. «Нужно как можно скорее найти убийцу». Кутовой выясняет, что в районе живет давний конкурент и враг Таирова Мохов. Он берет с собой пару ребят и отправляется к Мохову и допрашивает его с пристрастием. Мохов ни при чем. Выясняется, что примерно в то же время на соседней улице была убита старушка. Кутовой изучает обстоятельства преступления и понимает, что она, возможно, стала случайным свидетелем убийства, и убийца убрал ее при отходе. Кутовой выясняет, что у Таирова недавно появилась подруга, которую он увел у одного своего знакомого. Значит, знакомый мог отомстить. Кутовой проверяет эту версию, но она тоже не подтверждается. Кутовой встречается с родственниками старушки и вдруг узнает, что старуха была довольно богата, и ее наследники, сын и пасынок, получили большое наследство. При этом пасынок совсем недавно проигрался в карты и собирался вскрыть себе вены, но его откачали. У пасынка нет алиби, и он явно что-то знает о смерти своей мачехи. Кутовой хватает его и хочет допросить. Сын старухи, узнав о том, что сделал его сводный брат, собирает друзей и пытается штурмом взять офис казаков, чтобы вытащить пасынка и убить его. Кутовой отбивает штурм и прячет пасынка. Затем Кутовой выясняет, что пасынок не убивал старуху. Он действительно задолжал деньги. Его кредитор предложил ему убить мачеху, Но тот с гневом отказался. И тогда кредитор сам убил старуху, чтобы пасынок получил наследство и отдал ему деньги. А убитый авторитет Таиров был случайным свидетелем, которого кредитор убил, уже уходя с места преступления. Третья серия. Ночью на охраняемой автостоянке происходит ограбление. На заночевавших здесь дальнобойщиков нападают какие-то залетные байкеры на мотоциклах. Происходит перестрелка. Один из дальнобойщиков ранен. Ограбленные дальнобойщики угрожают вернуться со своими друзьями и раскатать весь район по кирпичику, если им не вернут украденное. Байкеры забрали груз, компьютеры, которые должны были поставить в школу. Кутовой начинает расследование и понимает, что среди дальнобойщиков был наводчик. Не так часто сюда возят такие дорогие грузы. Дальнобойщики сами пытаются найти и крысу, которая навела грабителей, и самих грабителей. Но правосудие обиженных людей слепо к справедливости. Дальнобойщики по ошибке чуть не убивают одного из своих водителей, который незадолго до этого купил сыну компьютер такой же марки, какие были в фуре. Кутовой останавливает их и доказывает невиновность бедняги, сверив серийный номер его компьютера с номерами похищенной техники. Оказывается, он не из украденной партии. Один из похищенных компьютеров всплывает на блошином рынке. Кутовой прослеживает всю цепочку от продавца и узнает адрес склада, где хранятся компьютеры. Он едет на этот склад и находит там забаррикадировавшихся грабителей. Кутовой начинает переговоры с ними, но тут появляются вооруженные дальнобойщики полные решимости убить грабителей на месте. Кутовой оказывается между двух огней. В конце концов, ему удается убедить дальнобойщиков не убивать грабителей, а предать их в руки правосудия. Однако, когда дальнобойщики вычисляют предателя, который навел грабителей, они все же убивают его. Кутовой — не может им помешать. Четвертая серия. По микрорайону мчится машина и врезается в столб. Из нее вываливается девушка и начинает смеяться. Все думают, что она пьяна, но врач, смотрев ее, говорит, что девушка под героином. И это уже не первый случай. Кто-то организовал торговлю наркотиком в микрорайоне. И Гурджи, и Кутовой не на шутку обеспокоены. Никто из них не хочет, чтобы эта дрянь просочилась в их район. В конце концов они находят дилера, это интеллигентного вида продавец бадов, который впаривал старушкам средства против ревматизма, а их внукам героин по рекламной сверхнизкой цене. Когда дилера задерживают, он говорит, что его все равно выкупят, а сюда пришлют нового дилера, и что это очень большие деньги, так что лучше договориться. Тогда дилеру вкалывают дозу собственного наркотика, сажают в машину и отправляют ночью по автотрассе. Дилер, радостный, что так легко отделался, жмет на газ и, находясь под воздействием наркотика, слетает с дороги и врезается в дерево. Пятая серия. Поздно вечером одному из казаков позвонила его сестра Ольга Куликова. Попросила помощи, мол, ее бывший муж скандалит, бьет стекла. Кутовой вместе с этим казаком отправляются к дому Куликовой и находят Ольгу, привязанной к стулу. Они отвязывают ее и узнают, что ее бывший муж Сергей постоянно ее терроризирует. В этот раз он приревновал ее к экспедитору, молодому парню, который работал вместе с ней на почте. Кутовой отправляется домой к Сергею и узнает, что он уехал куда-то на грузовике экспедитора вместе с парочкой друзей. Кутовой сообщает Гурджию о том, что Сергей Куликов с друзьями похитил человека, но Гурджи не придает этому значения. Мол, балуются ребята, незачем им мешать. Кутовой отправляется на поиски Куликова и в конце концов находит его и его приятелей в парке. Экспедитора вместе с ними нет. Кутовой подозревает, что они убили парня. Кутовой вступает в неравную схватку, скручивает похитителей и заставляет их отвести к тому месту, где они оставили экспедитора. Оказывается, они связали его и положили на муравейник. Он еще жив. Кутовой вытаскивает его из муравейника. На следующий день экспедитор отказывается от обвинений в адрес Куликова. Его запугали. Кутовой идет к Ольге, но она тоже отказывается выступать против бывшего мужа. Задержанного Куликова отпускают. Все в один голос уверяют Кутового, что здесь не принято впутывать закон во взаимоотношения между людьми. Тогда Кутовой сам похищает Куликова, отвозит его в лес и сажает на некоторое время на муравейник, чтобы почувствовал, каково это. Шестая серия. Грабитель угнал скорую помощь вместе с санитаром. Кутовой отправляется в погоню. Скорая мчится по проселочной дороге, местные жители предупреждены и сообщают о ее перемещениях по телефону. Кутовой подозревает, что угон устроили наркоманы, которые добирались до сильнодействующих лекарств. Однако наркоманы оказываются ни при чем. В итоге выясняется, что причина угона – месть санитару, который не смог спасти маленького мальчика, а угнал скорую – отец мальчика. Однако вскоре и отца мальчика находят, он тоже ни при чем. В конце концов, Кутовой настигает скорую и видит, что за рулем сидит женщина, мать мальчика. Освобожденный санитар требует сатисфакции, он хочет, чтобы похитительницу посадили в тюрьму. Однако Кутовой выясняет, что мальчик действительно погиб по вине санитара и заставляет его написать признание. Седьмая серия. К казакам обращается женщина, владелица магазина Воробьева, которая стала жертвой шантажа. Она получает письма с угрозами, от нее требуют крупную сумму, иначе угрожают устроить веселую жизнь. Гурджи поначалу не придает этой истории большого значения. Говорит, мальчишки балуются, но следующей ночью кто-то бьет все стекла в магазине Воробьевой и она снова получает записку с требованием денег и новыми угрозами. Кутовой осматривает место происшествия и находит на осколках стекла клочок ткани. Он просит Воробьеву назначить встречу с шантажистом в магазине и сам прячется в подсобке. На встречу приходит сосед женщины Федоров. Кутовой хватает его. При обыске дома у Федорова находят свитер с прорехой. Именно отсюда был вырван клочок ткани, найденный в разгромленном магазине. Но Федоров говорит, что он никого не шантажировал. Гурджи не обращает внимания на его слова, но Кутовой верит Федорову и продолжает расследование. В итоге он выясняет, что Воробьева сама подбросила записку о шантаже, вырезала клочок из свитера и перебила окна в своем магазине, чтобы подставить Федорова. Она хотела захватить его участок, чтобы расширить свой магазин. Восьмая серия. Ночью убитый собственного ружья владелец небольшой ткацкой фабрики Николай Золотов. Он жил в собственном доме на окраине района вместе со старшей дочерью Верой и ее мужем. Младшая дочь Елена приехала в гости накануне убийства и в момент преступления находилась в доме. Кутовой выясняет, что накануне Золотов в пух и прах поссорился со своим кредитором Юрием Бачиным, который предлагал выкупить фабрику за долги и построить на ее месте бензозаправку, ресторан и гостиницу для дальнобойщиков. Соседка показывает, что видела в ночь убийства, как Бачин подкрадывался к дому Золотова. Скобелев, ставший к этому времени куренным, хватает Бачина. Бачин клянется, что он не убивал, но отказывается объяснить, что он делал возле дома. Кутовой подозревает, что в деле замешана женщина. Кутовой общается с Верой. Он подозревает, что у Бачина был с ней роман, и он не хочет, чтобы она дала показания, доказав его невиновность в убийстве и скомпрометировав себя. Из разговора Кутовой узнает, что роман у Бачина был не с ней, А с Еленой, и не сейчас, а много лет назад. Кутовой пытается поговорить с Еленой, но так категорически отказывается обсуждать свое прошлое. Кутовому помогает муж Веры, Михаил. Он рассказывает, что в свое время Бачин ухаживал за Еленой, она не отвечала взаимностью, и тогда он попытался изнасиловать ее. Похоже, в ту ночь Бачин проник в дом, чтобы закончить то, что не успел сделать тогда». Но Золотов увидел его, и тогда Бачину пришлось его убить. Кутовой пытается вызвать Елену на откровенность. Это удается не сразу, но в конце концов она рассказывает, что на самом деле она была влюблена в Бачина и хотела выйти за него замуж. Но отцу Бачин не нравился. И однажды, увидев их вместе, он пришел в ярость и сказал, что вызовет милицию и обвинит Бачина в том, что он пытался изнасиловать Елену. Бачин испугался и перестал ходить к Елене. И она уехала, потому что в родном городе все напоминало ей о несостоявшейся любви. Елена подозревала, что Бачин мог захотеть годы спустя отомстить ее отцу за разрушенное счастье. Кутовой идет к Бачину и требует рассказать правду. Бачин отказывается. Кутовой говорит, что его любимая женщина считает, что это он убил ее отца. Тогда Бачин признается, что он, узнав, что она приехала, лишь хотел поговорить с ней, попросить прощения. Он ночью пришел к ее дому, но убежал, услышав шум ссоры у дома. Это ссорились Вера и ее муж». При допросе Вера отрицает, что ссорилась с мужем и говорит, что отец заставил Елену приехать, зная о чувствах Бачина к ней и рассчитывая, что она поможет ему договориться о рассрочке по кредиту. Вера проговаривается, что отец был циничным ублюдком. Кутовой обнаруживает, что Вера дважды пыталась отсудить у отца его фабрику, однако старику каждый раз удавалось отбиться. Кутовой не понимает, как отец и дочь могли так долго жить под одной крышей, если между ними были такие отношения. Кутовой припирает Веру к стенке, и та признается, что на самом деле Золотов не родной ее отец. Об этом не знала даже Елена. Вера хотела уехать из города, но Золотов держал ее возле себя, угрожая, что если она это сделает, он расскажет о ее усыновлении Елене. А Вера очень любила сестру и не хотела, чтобы она узнала правду. Она пыталась надавить на Золотого, подавая на него в суд и отзывая иск, но старик не уступал. Кутовой просит Веру рассказать подробно, что она делала в ночь убийства. Вера проговаривается, что она зашивала платье, которое разорвала, идя через сад. В конце концов она признается, что в момент выстрела она была одна в своей комнате. А Михаил после ссоры остался в саду и прибежал в комнату отца позже всех. Теоретически он мог после ссоры зайти в дом, взять ружье, убить отца, спрятать ружье и вернуться в дом. В этот момент в кабинет вбегает Елена. Она говорит, что узнав о том, что Веру пригласили к следователю, Михаил убежал в сад, вернулся с ружьем и заперся в своей комнате. Она стучала, но он не открывал, сказал, что живым его не возьмут. Кутовой, Елена и Вера кидаются к дому. По дороге Вера признается, что это Михаил убил отца. Она пыталась его остановить, и из-за этого они поссорились. Михаил видел, как она мучилась и хотел ее освободить от деспотизма старика. Вся компания приближается к дому. Михаил, запершись в комнате, кричит, что он не виноват. Он просто хотел немного надавить на отца, чтобы тот позволил Вере уехать с ним. Но тот схватил ружье и стал угрожать ему. Михаил перехватил ружье, и оно случайно выстрелило. Сказав это, Михаил пытается покончить с собой. Но Кутовой залезает в окно и отнимает у него ружье. Девятая серия. Рядом с автотрассой стоит деревянное здание. Гостиница. Однажды владелец гостиницы Юра Тихомиров задолжал крупную сумму местному воротиле Архипову, и его люди подожгли гостиницу вместе со спящими внутри людьми. Один человек погиб. Кутовой очень быстро выясняет, что к поджогу причастны люди Архипова и задерживает его. Однако Архипов клянется, что он не отдавал приказа о поджоге. Он то угрожает кутовому, то пытается его подкупить. «Все бесполезно. Кутовой не уступает». В итоге выясняется, что поджог устроил один из работников Архипова, обиженный Архиповым при расчетах за сделанную работу. Он решил, если Кутовой будет думать, что Архипов устроил поджог, он сможет справиться и с Архиповым. Найдя истинного виновника, Кутовой извиняется перед Архиповым и выпускает его. С этого момента между Архиповым и Кутовым появляется что-то вроде симпатии. Десятая серия. Однако симпатия эта долго не продлится. Кутовой закрывает подпольное казино и публичный дом, который контролирует Архипов. Архипов запугивает Кутового, и когда это не срабатывает, устраивает покушение на него. Кутовой ловит исполнителя и простреливает ему обе руки, чтобы не мог больше взять в руки оружие. Архипов пытается сменить местоположение злачных мест, но Кутовой не покупается на такой дешевый трюк. Он приходит по новому адресу и снова закрывает казино. Тогда Архипов уступает Кутовому. Он закрывает и казино, и публичный дом, но говорит всем, что Кутовой просто вымогает у него взятку. Некоторые из жителей верят клевете и проклинают Кутового за то, что лишил их единственной радости. Но есть такие, кто не верит Архипову. А тут еще одна из проституток, оставшихся без работы, повесилась в сарае. Кутовой в итоге добивается своего, но победа эта не приносит ему радости. Одиннадцатая серия. На почте происходит крупная кража. В день, когда привезли деньги для выплаты пенсий, а это довольно крупная сумма, кто-то подложил взрывчатку под заднюю стену почты взорвал стену и вынес сейф с деньгами. Милиция дело возбуждать отказалась, составив очередную фальшивку — акт о взрыве бытового газа. Кутовой исследует следы взрывчатки и понимает, что взрыв устроил кто-то из работников песчаного карьера. Там используется взрывчатка для взрыва породы. Потом выясняется, что такую взрывчатку в большом количестве купил один местный браконьер, чтобы глушить рыбу. Однако и браконьер оказывается ни при чем. Он спрятал взрывчатку в гараже, но его самого обокрали. В конце концов, кутовой находит вора. Им оказывается сосед браконьера. При этом похититель так и не смог воспользоваться деньгами, потому что не смог вскрыть сейф.